Нельзя послать к черту, если понадобится. Угу. Робин помолчал, а затем кивком головы указал на стойку бара, через которую бабочками порхали десяти и двадцатифунтовые банкноты. Ничего, ребят, загребают, а? Ночная выручка и впрямь обещала быть немалой. Ага. Наверняка после закрытия двое охранников с овчаркой на поводке отвозят все эти бабки в банк.